Письма из Гималаев в Россию. Публикуемые письма, в отличие от прочих глав этой книги, написаны не мной. Исключение составляют примечания и комментарии к письмам. История находки этих документов описана в предисловии к моей книге «Поэт и фея». В этой же книге было опубликовано с небольшими купюрами первое письмо. Частично купюры восстановлены в новой публикации. Что касается второго письма, то оно обнародуется тоже вторично. Впервые письмо вместе с шестьюдесятью другими появилось в книге «В мир человеческий». Новосибирск, манускрипт, 1999. Мне выпала честь познакомиться с человеком, принимавшим и переводившим письма. Таким образом удалось снять мистическую кисию, как бы наброшенную на проблему появления писем, о чем сказано в предисловии к книге поэта Фея. У них оказался конкретный соавтор, если так можно назвать ту работу, которая проделалась с текстом посланий Ирина Свинцова Дарнева. Это она, как сказано, в двухтомнике «В мир человеческий» принимала письма в городе Белогорске, Амурской области. что в нескольких километрах от границы с Китаем. Письма приходились с той стороны границы и были написаны на легендарном языке сензар. Филологам таковой почти не знаком, хотя о нем известно со времен появления трудов Блаватской. Сензар древний язык адептов во всем мире в некотором роде прародитель египетского и китайского иероглифического письма. Подобно тому, как созданный в Индии теми же адептами санскрит общепризнанно считается предкоми всех индоевропейских языков. Сенсор язык символов, где один знак может передавать понятие или даже целую мысль. Фрагменты этого древнейшего языка обитают во всех языках мира, например, символы креста, полумесяца, пятиугольной и шестиугольной звезд. И так далее, хотя смысл в данные символы адепты могут вкладывать иной, чем представители существующих религий. На расшифровку этих текстов ударневой ушло больше времени, чем на запись самого текста. Письма в мир человеческий нельзя рассматривать как продолжение четырнадцатитомной серии Агни Йоги. Серия эта завершилась еще в сороковые годы двадцатого столетия, о чем говорил сам. Святослав Николаевич Рылеев. Однако было бы странным полагать, что великие учителя человечества прекратили свою благородную деятельность, духовное просвещение, и не пытаются влиять на умы жителей планеты самыми разными способами, включая каналы эзотерической литературы и вдохновение различных авторов на написание духоподъемных текстов. Пусть они уступают по накалу и духовной мощи огненным текстам Рериховского учения, но все равно вносят свой посильный вклад в пробуждение человеческих исканий истины. К тому же для каждого уровня сознания полезен и определенный уровень разговора для кого-то будет полезно, если с ним будут говорить простым языком. Книга «В мир человеческий» является, оговорюсь сразу на мой субъективный взгляд. Наверное, самой серьезной на сегодняшний момент современной работой, продолжающей линии учения жизни. Я убежден, что она дана из высокого источника и содержит в себе новое знание и объяснение духовных процессов, происходящих сегодня в мире и в России. Ценнейшие истины, мысли и практические советы этой книги можно рассматривать как очередной шаг в неустанной деятельности великих учителей Востока, преследующих цель помочь духовной эволюции искателей истины и всего человечества в целом. Разнообразная деятельность учителей человечества ведется с незапамятных времен Лемурии и Атлантиды. Эта деятельность выражена в посылке в мир пророков, в создании так называемых пассионарных толчков, выражаясь терминологией Льва Гумилева, в формировании архетипов, которые затем одеваются в плоть культурно-исторических и политических построений. Религиозные источники, а также легенды и мифы многих народов сохранили в иносказательной форме реалии подобной деятельности. Их подтверждают также исторические свидетельства. Сейчас опубликовано достаточно материалов о многообразной работе, проделанной в XVIII и XIX веках, Гималайским адептам графом Сэнджерменом, державшим в своих руках главные ключи европейской политики этого времени. В XIX веке просветительная деятельность Гималайского братства осуществлялась через Елену Петровну Блаватскую, в XX через семью Рэлихов и списем Елены Ивановны Рэлих. Нам известно влияние, которое оказали Гималайские адепты на Ленина и Рузвельта. В письмах в мир человеческий говорится об ошибках и отступлениях русского вождя от высоких рекомендаций. Новые публикуемые нами письма вновь свидетельствуют о пристального внимания гималайского братства к сегодняшнему состоянию человеческого сообщества. Мы печатаем прежде всего тексты, имеющие прямое отношение к России. Почему именно наша страна? столь интересна и важна для учителей Востока становится ясным из содержания публикуемых писем. Хочется еще раз напомнить, что России в одна тысяча девятьсот двадцать шестом году через миссию Рейликов была протянута рука, ведущая помощь не была принята, что обернулось для нашей страны тяжелейшими испытаниями. Теперь в эпоху природных катастроф вступила вся планета, о чем человечество было предупреждено книгами живой этики и письмами Елены Ивановны Рылек еще в двадцатые-тридцатые годы двадцатого века. В новых документах повторено, что Россия будет охранена владыками земли от непоправимых бедствий, но если она не выполнит своего предназначения, катаклизм обрушится и на нее. публикуемых ниже письмах с достаточной убедительностью показано, что лимиты человеческого своей воли исчерпаны. Никакие наши политические, экономические, культурные, религиозные и иные институты сегодня уже неэффективны. Стабилизация обстановки без высокой помощи. Где ее искать? Пришло время выбирать и решать. Письмо первое. Чтобы полюбить Россию, нужно побывать в Индии. Можно счесть мои слова за аллегорию, но в них присутствует некое откровение очевидца, посетившего первую и давно живущего ближе второй. Не зря упоминаю о странах этих, так же как и не зря выделяю из числа многих куда более организованных и развитых. Есть на это причины. Магнетизм играет особую роль в процессах, что направляют сознание в русло глобальных перемен. Иначе сказать, магнетизм складывает особую ауру, которая имеет свойство развивать свою широту и долготу, а следовательно в ней возникает способность служить магнитом для дальнейшего. Только такой магнит представляет собой центр мира и формирует вокруг себя устойчивое поле всех внутренних и внешних взаимодействий. Так письма мои перемещаются из священной страны в страну благословенную, и невозможно ослабить, либо остановить, когда-то начатое нами строительство будущего. Магнетизм этих двух стран особый, мало кто знает природу его, которая складывалась тысячелетиями, но не историческое прошлое и не кармическое предопределение явилось предметом, послужившим, что не было. такому проявлению природы, а скорее силовые токи мыслей, представляющих собой некую химизированность психической энергии. Пока мало кто занимается исследованием психической энергии, и эта область все еще остается недоступной в силу своей трансцендентальной позиции. Для нас же эта область есть основа для строительства будущего. Поэтому, работая в настоящем для будущего, опираемся на знания, полученные из исследования психической энергии. Чтобы прояснить более картину, не погружаясь в трансцендентальность, необходимо провести анализы и построить аналогию между двумя странами, вызывающими столь пристальное внимание со стороны нашей и других наблюдателей и саглядатеев. Хочу сразу оговориться, что мы не принадлежим и никогда не принадлежали к числу последних. Потому нам доподлинно известно происходящее и происходившее в них этих странах, хотя мы никогда не являлись коренным населением, ни первый, ни второй, а только некоторые инкарнации им принадлежали. Думаю, этого достаточно, чтобы развернуть панораму наших психических исследований. Все, конечно же, обнажить невозможно, но некоторые основные истины вполне возможны.